Глава 1288. Простого физического давления этого удара скелета было достаточно, чтобы земля вокруг сражающихся просела оврагом глубиной в несколько локтей. Брусчатка волшебные камни, которые не мог днём поранить полуликий гай, не просто треснули или сломались. Их будто горячее железо выгнуло в неестественной форме, как если бы это была речная глина. Одежду на спине Хаджара, даже несмотря на то, что это была никакая не самодельная хламида, а божественная броня, рассекло ровно вдоль позвоночника, а на коже появилась длинная глубокая рана. Но в то же время в небе, прямо над портом мертвецов, Чёрные тучи вновь разомкнули тесные объятия, открывая вид на ночное небо, но только на этот раз всё произошло не по воле тенет, и её заклинание. Где-то там, в вышине, пропела песню ширококрылая птица кицаль, острым клювом она пронзила тучи и унеслась вдаль ночного неба. Алый луч, будто окровавленный меч, протянулся на многие и многие километры вертикально вверх. А ветер, направленный в том же направлении, сорвался в десятках смерчей, которые заканчивали в порту то, что не успело доделать время. Поднимая столбы пыли и камней, они разрушали те развалины зданий, что еще держались. выкашивали их так же легко, как крестьянин во время сенокоса. И тысячи скелетов, поднятые в их вихрях, превращались в пыль и металлический хлам. Земля, под ногами сражающихся, еще недавно осевшая в овраг, вдруг вздыбилась и вспенилась молодой волной, а затем поднялась на долю мгновения высоким холмом. Камни-брусчатки вылетели пушечными ядрами. Они пробивали броню скелетов градом, поливая их источниками мёртвого огня. У некоторых защита выдерживала последствия техники драконьего рассвета, у других нет. Но так или иначе, атака всадника была полностью разбита, а там, где только что наличиствовала голова, окутанная зелёным пламенем, теперь не было ровным счётом ничего. Атака Хаджара впитала в себя всю мощь первой песни Драконьей бури, но вместо того, чтобы распределять силу по площади, сосредоточила её в одной единственной точке, создав столь сильный проникающий удар, что он смог пронзить собой в буквальном смысле небеса. "Проклятье!" закричал Гай перед тем, как его голова, последняя из всех, скрылась в колодце. И всё же источник силы находился в груди. Так что, пусть первый удар всадника смог лишь ранить Хаджара, вторым он бы его точно добил, добил бы. Находись Хаджар в том же месте и положении, из которого использовал свою вторую технику, но, казалось, вот его окутали волны синего ветра, и он исчез, попросту испарился, полностью пропал из виду. А затем, как из открытой двери, окутанный всё теми же вихрями ветра, вышел сбоку от скелета и разворачиваясь вокруг своей оси, ускоряя и усиливая оружие собственным весом, ударил наотмашь. Из его спины градом рубинов кровь усеяла многострадальную брусчатку, а алый клинок, летя плашмя, выглядел вовсе не как меч, отправленный в смертельном ударе. а скорее как палица или булава Хаджар прекрасно понимал, что не сможет пробить броню всадника, только не с тем телом, которым обладал сейчас, но ему и не требовалось. Удар, подняв с собой горизонтальный торнадо из ветра и пыли, смел, как недавно смел удар ноги коня противника Хаджара. Он поднял его над землёй и швырнул на десяток метров. Выгнувшись спиной, скелет пробил несколько зданий, а затем упал в груду камней. Хаджар же, в свою очередь, рванул в противоположную сторону, туда, где все еще эхом звенел выкрик Гая, прямо в колодец. «Гар-ру-ах!» — донесся из завалов приказной рык. Около полусотни скелетов из числа тех, что уцелели за время битвы, кинулись на перерез Хаджару. Его меч летал между ними алой вспышкой, он отражал один удар за другим, а сам Хаджар, нискованный более тенет, двигался с точностью и лёгкостью, которые завораживали. Каждый его шаг приводил именно в то место, куда не доставало оружие скелетов, каждое его движение, даже самое незначительное была направлена на то, чтобы удар хилека прошёл мимо и не задел даже края его одежд, а каждый удар его собственного меча неизменно находил цель, отправляя её в далёкий полёт. Хаджар не старался успокоить ни мёртвых, ему требовалось лишь отразить их нападение и не более того. Превратившись в алый чёрный торнадо, он разбивал в клочья оборону скелетов будто заправский вышибала выкидывая их из вечерней таверны обратно в ночь плавно и изящно стремительно и резко как буря или как песня песня которую пел его меч кровавая и полная битвы такая же алая как и сам клинок такая же как и его стиль но не совсем синий ветер красный меч В какой-то момент Хаджар сфальшивил. Его клинок запнулся о невидимую преграду. Нога оступилась. Шаг поставил его прямо перед скелетом, и они столкнулись на полпути. Чей-то топор прошёлся по бедру мечника, чьё-то копьё ударило ему в грудь. Хаджар упал на землю и кубарем покатился к колодцу. Но когда до последнего оставалось меньше метра, Позади раздался взрыв. Столб зелёного пламени, разбрасывая осколки развалин в стороны, потянулся к небу. Всадник поднялся на ноги. Уничтоженный череп ему заменял особенно яркий сгусток пламени, в котором теперь уже чётко угадывались черты озлобленного лица. Но озлоблен он был не на Хаджара, что удивительно, а на самого себя. как если бы всадник корил себя, что упустил добычу, так что неудивительно, что он рассчитывал изменить сей удручающий факт. Он замахнулся палашом и вновь опустил его в жутком рубящем ударе, но на этот раз более плавном и мягком. В этом гновении он двигался не как кукла, а как самый настоящий человек. И удар был полностью сконцентрирован именно на лезвие оружия. Он создал не огромную давящую атмосферу, а некое подобие режущего клинка, огромного длинного ножа, который постепенно расщекал площадь. Скелеты, оказавшиеся на пути удара своего предводителя, мгновенно падали пылью, а на земле появлялась узкая, но очень глубокая расселина. И не было никакого сомнения в том, что удар придётся прямо в пах Хаджару. "Словно какая-то насмешка, долго ещё лежать будем", прозвучал знакомый голос, чья-то рука обхватила запястье Хаджара и потянула сначала прямо, а потом вниз, во тьму. Где-то над головой послышалась жуткая "ка-рух", а затем, после свиста ветра, бьющего по ушам, И падение внутрь длинного жёлоба всё стихло. Хаддар, окровавленный и откровенно уставший, лежал на дне пещеры и смотрел, как в десятки метров над ним, внутрь прохода, вглядывалось лицо из зелёного огня. Опять же, почему-то оно казалось ему смутно знакомым. "А ты совсем неплох, чужак", хмыкнула брахом и потёр запястье. "Только тяжеловат". Гаджар мысленно выругался. Кажется, он теперь был в долгу у контрабандиста. Перспектива не из самых радужных.